Глава третья. Планирование. Но монолог вышел показательным. У ребят проявляется индивидуальность. От мнения основного НПС своего отряда они не так уж и зависят. А значит, договариваться мне придется не только с Гором, мне нужна лояльность всего его отряда. Лизун и Ромео явно за меня, значит, проблем с их стороны можно не ждать, а вот Орион скорее нет. Пора порадовать человека, благо как раз есть чем. «Удачно получилось. Орион, я сейчас тебе один подарок вручу, надеюсь, это тебя порадует. Надеюсь, эти геймерские условности здесь сработают. Потому что сам бы я вряд ли растаял от одного подарка. Только пошли на улицу, тут он слишком много места займет». Мы вышли к площадке перед баром, и я жестом фокусника выкинул из инвентаря перед ним громоверца. Серега застыл в изумлении. Ну, в общем, да, сомневаюсь, что он вообще видел такие шагоходы. 60 тонн брони, 2 спарки, пушка 23 мм и пулемет 12,7 мм, 4 плазменные ракеты. Боезапас, позволяющий вести непрерывный огонь больше 15 минут, 20 тысяч хитов, толстенная броня, не дающая шансов вообще пробить его из чего-то мелкокалиберного, типа автомата или ручного пулемета. Короче, мечта фаната больших пушек и неповоротливых, неуязвимых штуковин. «Командир, у меня просто нет слов!» Восхищение парня было настолько искренним, что читалось без всяких перков. Ч серьезно, это мне? Бесплатно? Он же несколько миллионов стоит, я вообще только читал про такие машины!» «Да, я активировал передачу робота в собственность Ориона, и система, получив стандартное подтверждение, зафиксировала это». Слов было не нужно, все и так понятно. Этого я, похоже, купил с потрохами. И дело даже не в геймерских условностях. При виде громовержца и у меня что-то такое ёкнуло. Мощная машина. Парень полез в кабину, и выходить из нее он явно не планировал. Колпак захлопывать и не стал, так что я наблюдал, как медленно и аккуратно он провел все предстартовые тесты и взялся за рычаги. Машинка слушалась пилота идеально. Шагоход пошевелил пушками поприцеливался и поводил руками в разные стороны. «Скорость этой штуки по пересеченной местности на глазок километров 60 в час, так что место в машине Ориона теперь точно не нужно». Понаблюдав пару минут, я усмехнулся и вернулся в бар, оставив его с новой игрушкой. «Я так понимаю, что у меня в отряде теперь есть парень с абсолютно уникальным боевым шагоходом?» «Да?» Гор был чуток мрачен. «Похоже, завидки брали». «Ничего, ему я вручу свою прежнюю экзо. он от нее точно перся, а второго шагохода у меня все равно нет, и я пока не имею понятия, где его взять». «Вот почему такую цапку, и не командиру?» «Потому что для тебя у меня другой подарок будет». Негромко обнадежил я Гора, пользуясь тем, что остальные когти тоже отвлеклись на новую игрушку приятеля. «Я все-таки хотел бы, чтобы ты управлял отрядом, а не прыгал на переднем фланге в бронекостюме, как основная мишень для всех тяжелых орудий противника. На базе вручу». «Тогда, может, мы уже на нее и двинем?» Командир Когтей глянул с интересом. «Подозреваю, что Орион доберется туда своим ходом, так что места в машине хватит». «Да, пожалуй, ты прав. Погнали!» Я усмехнулся. Как он еще так долго держался с этим предложением? На базе ведь ждали не только подарки». Но и смена игрового статуса, что куда важнее. Эй, отряд пива поглотителей! Мы собираемся. Лизун и Ромео были ребятами дисциплинированными, когда надо, поэтому пиво было допито в одно мгновение, и около нас они стояли буквально через минуту. Бармен устало махнул рукой героям за счет заведения, и уткнулся обратно в свои бокалы. Прогулявшись до машины под негромкое лязганье идущего рядом громоверства с Орионом внутри, мы влезли в пикап. На этот раз я выгнал из руля гора и повел сам так, что до базы мы добрались с ветерком. Кстати, скорость роботизированной брони я тоже недооценил. По асфальту до 80 он спокойно разгонялся, потом уже начал отставать. Все-таки классная штука эти технологии первых. На базе нас ждало несколько новостей. Во-первых, Объявились затаившиеся рейдеры «Лютерана». Было осуществлено три попытки наскока на ворота и одна атака на выхавшую на патрулирование пару машин. Ворот, понятное дело, без потерь. Непонятно, зачем они вообще совались. Потеряли одну тачку и троих убитыми. Лезть впрямую на плазменные турели — гиблое занятие, если не волной и не предваряя это диверсионной атакой. А вот патрульной машине досталось. В нее зарядили из крупнокалиберного пулемета с одного из этажей, а когда бойцы развернулись и притормозили для ответки, поймали ракету. Слинять смогли, но только благодаря водителю. Один из адвансеров, такого сложно убить. Но двух трехсотых, один из которых Могар, и один двухсотый. Во-вторых, пропал Шакал. Он риснулся на базе, молча вышел, Взял трейл и уехал. Судя по всему, меня и всю группу он добавил в ЧС. Что ж, возможно, оно и к лучшему. Вряд ли он отправился к нашим врагам, скорее решил просто уйти в сторону. В галере у него вроде как связи, так что там мы его и найдем, если захотим. Созвание замком я его снял за дезертирство, лишил регалий доступов. То есть поначалу честно попытался достучаться всеми возможными способами, но в ответ получил полный игнор, так что выбора он мне не оставил. В-третьих, у нас появилась нехватка ресурсов. После больших пострелушек с панцирниками на базе практически полностью закончился боекомплект для 23 миллиметровых пушек, да и вообще со снарядами крупному калибру было очень плохо. К танку и вовсе изначально был только БК, загруженный непосредственно в него. Налицо проблема. Нужно строить, и строить срочно, производство боеприпасов, либо покупать их. Но у нас нет ничего для бартера. Редштаун, в принципе, производит только пулеметы и карабины под 7,62 и патроны 7,62 к ним. Предстояло плотно заняться решением этого вопроса. Энергетические ресурсы позволяли хоть фабрику ставить, но на строительство нужны или руки, или роботы, и материалы, а еще оборудование». И все это прямиком ведет нас куда? Правильно, в галеру. Если построить заводские корпуса мы можем, то вот оборудование, автоматические линии и все остальное для производства можно только купить или добыть где-то, где они были смонтированы до войны. Но без шакала мы остались без инсайдерской информации о таких местах, и времени на поиски на обум нет совершенно. И опять-таки, ресурсы. Их необходимо где-то добыть, и в количествах немалых. Похоже, пришла пора собирать совет офицеров и распределять задачи, заодно назначить зама, раз уж шакал нас кинул. Впрочем, с последним проблем не было. У Гора сейчас лояльность максимальная, управлять крупными отрядами он умеет, а большего пока не требуется. Быстро в настройках переназначаю его замом по базе, ответственным за оборону вместо него Эрика, после чего через офицерский чат собираю всех у себя. Доверять эту беседу чатам я не хочу. Не уверен, что бывший админ не может перехватить сообщение тем или иным способом. Вот такая вот у нас картина. Я уселся во главе стола, обвел удивленных, только ж приехали, офицеров взглядом и развернул перед ними статистику по базе. Вооружение, ресурсы, люди, финансы. Не все выглядело так уж плохо, но проблемы бросались в глаза. «База Лютерана, она где-то есть», — проговорил я. Мы лишили его возможности чинить автотранспорт и собирать новый. Но никто не пришел сюда в силах тяжких и не отбил обратно Blue Crane. А значит что? А значит, это не единственная такая база у него, и рассчитывать на легкую войнушку нам не приходится. А протянем еще время и окончательно утратим инициативу. Нужно в срочном порядке пополнить боекомплект тяжелого вооружения, либо сменить его на иной вид, например, на энергетическое, как на моем джипе. Я прервался на минутку, ожидая возражений или дополнений, но слушали меня внимательно, а Вэл, занявший место за завхоза базы, еще и кивал в такт словам. «Мой вариант — отправка конвоя в Галеру с целью закупки ресурсов, вербовки наемников и доставки всего этого сюда», — продолжил я, удовлетворившись осмотром. «Параллельно с этим вторая группа отправляется со мной на добычу ресурсов из одного точно запомненного мной склада, но там будут проблемы». На складе сидят рейдеры, и сидят давно. Так что оружие у них завались, и селенок немало. Предлагаю высказаться, у кого какие истинные идеи, варианты дополнения моих предложений». «Но ты, барин, и задачки ставишь», — усмехнулся в усы гор. «Одну проблему я, положим, понял, как решить. И понял я это после твоего рассказа у Элмера о том, что вокруг нас нереальный мир. Так вот». Если, как ты утверждаешь, те же рейдеры регулярно возрождаются, а у заводов и прочих, как там это, Данжей, есть период возобновления, то и другие люди должны возрождаться. Так? Я тут, пока мы ехали, подумал, что мои погибшие ребята, скорее всего, тоже возродились. Раньше я не обращал, в принципе, на это внимания, но теперь совершенно понятно, что пополнение отряда происходили всегда практически одними, и теми же людьми просто имена были другие. Но внешность, привычки — те же самые. Я кивнул. Выводы логичны. Хорошо, что Гор до этого так быстро дошел. Осталось пояснить пару моментов. Это называется шаблон персонажа. Сеть просто по нему создает пополнение для поддержания численности в локациях. идея я твою уловил, и ведь ты в принципе прав. Но до выезда... Ланс, проведи инициацию до статуса игроков всех когтей на базе. Иначе, покинув зону Редштауна, Гор, ты опять станешь туповатым командиром наемников-неудачников. Эй! «Ты это, за словами следи!» — старший коготь чуть помрачнел. Я пожал плечами в ответ. «Прости, Гор, но это твой шаблон из файлов игры. Как личность, ты развиваться начал в пределах аномалии, и, соответственно, твоя память создала вот этого ворчливого старого вояку, крепко отвечающего за свое дело. А в галерее ты был просто ворчливым шаблоном. И, кстати, пополнение будет твоими ребятами, но в базовом варианте. Шаблон!» Гор проворчал. «Ладно, может быть, ты и прав. Я сам ощутил, как изменился с момента того конвоя. Ладно, об этом я с тобой еще поговорю потом, командир. Давай вернемся к делу. Я готов отправиться в Галеру и набрать еще бойцов, в конце концов, мои же парни. По пути можно завернуть в хаб, закупить там боеприпасов. Выбор, конечно, будет победнее Галерского, и цены сильно выше, зато они окажутся здесь, если просто оплатить доставку и охрану». «Лютерановцы стали гораздо меньше показываться на дорогах, да и осада фактически снята. Нет патрулей, нет блокпостов рейдерских, так что скоро к нам и к Элмеру вновь пойдут конвои за боеприпасами, модернизацией и прочим». «Ого, а у нас эту модернизацию проводить нечем, влез в разговор молчавший до этого Вэлл. «На заводе робототехники нет запчастей для авто, склады этой базы в основном переполнены хламом, снятым с гражданских машин». А настоящее добро все еще лежит и ждет нас. Мерлин, я готов лично возглавить поход, если ты найдешь мне пару десятков бойцов. Помнишь, я говорил тебе, что знаю, где лежит огромная довоенная база запчастей для ремонта техники? Так вот, она все еще там лежит. Я вспомнил этот разговор. Выл его после захвата Блюкрейна начал о том, что здесь неподалеку есть старая подземная база, предназначенная для хранения техники, находящейся на консервации. Понятно, что там будет куча барахла и некомплекта, но и важного для нас может быть много. Ладно, отправим с ним орков и моих мьютов Грымзем. А сам я хочу разведать еще один схрон первых, находящийся на территории, помеченной на карте как зона вирусного поражения. Там была военная база, на которой в день Д были вскрыты ампулы с вирусом. Я ее с компа «Шакала» срисовал и запомнил. «Вэл, а какого типа там консервации то производилась?» «То есть совсем прям шлак для догнивания или что получше?» Механик пожал плечами. «Я там не был. Скорее всего, стоят длинные ряды древнего транспорта танков АБТР, накрытые тряпками и с вышедшими из строя приборами осушения воздуха в них. Я не знаю, сколько уровней у той базы. Знаю только, что совсем недалеко от нее упала малая тактическая ядерная боеголовка на 5 килотонн и сделала местность крайне радиоактивной». Поэтому в первые годы оттуда ничего не смогли унести. Смельчаки просто умирали от лучевой болезни. А потом все это занесло песком. Осталось только обозначение радиоактивной зоны на картах. Сейчас радиация точно подвыдохлась, да и скафандры достать и не проблема. А этим серым двухметровым дылдом она вообще не мешает, по их собственным утверждениям. Звучало не так, чтобы сказочно, но соблазнительно. Не схрон первых, само собой, но разжиться там приличными запчастями шансы были довольно высокие, а то и полноценной техникой оставалась только одна проблема. А техника там не фонит часом. А тебе не все равно, хмыкнул Вэл. То, что сильнее фонит, отправим на ремонт чужакам, остальное оставим себе. Да и дезактивировать можно по необходимости. А вот мне куда интереснее, не сможем ли мы что-то использовать по прямому назначению в лес любитель тяжелой техники Лонсолот. «Моя Гвиневра, конечно, прекрасна, но она одна, а ей бы свита не помешала заиметь». «Твоя кто?» — поразился я. И не один. Вопрос получился почти хоровым. «Гвиневра?» — довольный собой повторил Ланс. «Вы что, не знаете традиции? Капитан всегда дает имя кораблю, поэтому наш Арма-1 теперь зовется Гвиневра. Я же Ланселот. Ну же, смерть короля Артура, сэр Томас Мелори». Я расхохотался. Ожидать от ИИ в симуляции знания средневековой классики что-то сюрреалистичное, но оно было. Вот прямо перед глазами. Отсмеявшись, состроил серьезную мину и поправил. Ланс, ты чуток промахнулся. Вэл и Гор не имеют доступа к книгам из внешнего мира, так что не оценили шутку. А с моей точки зрения, ты только что причислил Лютера на королю Артуру, ведь Гвиневра была женой Артура. И ее у него увел Лансалот, Но юмор я оценил, да». Было очень тяжко выдавать эту фразу, не рассмеявшись снова, но я очень старался спародировать Ланселота. В конце все-таки не удержался. А, не могу! Сэр ланцелот песчаный! Ланс, тебе срочно нужен меч из глубин пустыни! Обещаю, если найду озеро, не буду подходить к нему без тебя!» Ланс даже не пытался сдержаться, и из динамиков робота донеслось ржание Бендера. Непривычно, хоть ему и подходит. Но этот юмор могу тоже оценить только я. «Сделай такую любезность, вдруг та дева озеро окажется щупальцами, когтями и без чувства юмора, прям как ты, Мерлин!» Гор и Вэл смотрели на нас странно, как на глупых больных детей. Пришлось объяснять, кто такой король Артур, рыцари круглого стола и гвиневра, и почему Ланселоту нужна какая-то баба в озере. Вид они имели еще более озадаченный после всех объяснений, чем до них, и Лан свернул нас к рабочему моменту. Жаль, что шутку далась лишь для двоих, но с этим ничего не поделать. Надо развивать навык юмору наших коллег. Зато я могу тебя порадовать, командир. Мы добыли и вывезли с фабрики не только ремонтных, но и строительных роботов, а в дополнение к ним еще и механизированный центр контроля. И я пару секунд назад как раз взломал его, так что процесс стройки теперь будет проще. Объекты стандартной конфигурации могут просто собираться из элементов, а тебе останется тупо сложить на нужные склады требуемые материалы. Но учти, для постройки чего-то сложнее ангаров потребуется и сложное оборудование или его компоненты, электронные детали, проводка, станки или детали для их сборки и многое другое. Все равно отличная новость. Новости правда обрадовала. Добыть материалы для строительства куда легче, чем целиком производить все этапы постройки, тем более, что рук у нас больше не стало. Ланс, а что у нас по состоянию систем обороны из твоей гвиневры после сражения у гнезда Он ведь был не на ходу? Его экстэ начинили? Робот махнул манипулятором, и на столе зажглась проекция. Гвиневры, мать ее. «В целом, все не так плохо, как могло бы быть», — прокомментировал визуализацию Ланс, и на армии начали подсвечиваться разные части танков такт словам. «Мы потратили весь боекомплект ракетных установок, но для главного калибра есть еще десяток снарядов. Ремонт бронезащиты будет окончен завтра, ходовой, в течение трех дней». Проекция исчезла, и на экране Ланса появилась недовольная физиономия Бендера. А машинам куда хуже. На данный момент на ходу, помимо трех пикапов с пулеметами, у нас только твой джип с лазерной пушкой и грузовик. Василиска получила серьезные повреждения брони и ей отгрызли колесо. Оставшихся четырех достаточно для медленного маневрирования, но недостаточно для ведения любых боевых действий. С вооружением еще хуже. У грузовика, по сути, из оружия только 23 миллиметровая турель, да и к той снарядов четыре сотни. «Все. К 45 миллиметровой пушке нет вообще ни единого заряда. А 37 миллиметровое орудие ты благополучно профукал во время конвоя. Так что вот. Один пикап стоит полностью раздолбанный и с украденным с него вооружением. Еще один сильно поврежден. А, и я нашел тут в ангарах целый бокс байков, уже собранных под пустынные условия». Ланс на мгновение замолчал, словно переводил дух или что-то подсчитывал. Что более вероятно, чего ему там переводить? Далее про оборона. Вся прекрасна, если говорить об энергетических турелях. 6 плазменных и 8 лазерных я ввел в действие, и они будут работать на нашем генераторе хоть до нового апокалипсиса. Остальные функционируют, но боекомплекта опять-таки недостаточны. Никакого серьезного боя, максимум небольшой налет. Я благодарно кивнул. Что ж, господа, резюмирую. Гор забирает всех когтей, сажает их в грузовик, берет мой джип и отправляется на закупки в Галеру, попутно пополняя свой отряд и нанимая хотя бы еще один. В -э Ланс, вы берете с собой орков и отправляетесь на склад техники, вскрыть, выпотрошить и найти что-то рабочее. Берете с собой два десятка адвансеров, тащите все найденное сюда. Со мной идет Эрика и оставшиеся адвансеры. Мы едем потрошить склад первых, на котором сидят рейдеры. Ребята Эрика нужны мне для прикрытия. Склад, по сути, выносить соло буду». Возражения ни у кого не нашлось. «Ну, раз все согласны, я встал с кресла. Идите готовьтесь, у нас крайне мало времени. Мы должны максимум через 7-8 дней уничтожить лютеран и освободить заложников». «Ланс, подготовь тогда все для трансформы «Горы и Когтей». Эрик и подойдите к Лансу, он сделает вам необычное предложение». «Ах да!» Я залез в личные настройки и перевел все свои бабки на счет базы Блюкрейн, сделав его доступным всем старшим офицерам. Собственно, вот. Можете смело использовать. Это мои за уничтожение матки панцирников и прочую часть квеста.